Кроме Дарьи Степановной и уволенной горничной, больше поговорить ни с кем не удалось. Зато у меня появилась новая зацепка. Нужно было срочно выяснить имя владельца «Белой шестерки» и узнать, куда он отвез девушку. Вряд ли владельцем столь древнего представителя автомобильного рынка может быть господин Бабичев. Судя по всему, от желающих помочь уже не отбоя нет. Неудивительно, что охрана Добровольского не смогла ее отыскать. Чтобы поиски автомобиля с птичкой заняли как можно меньше времени, я позвонила одному своему приятелю, выложила имеющуюся информацию и попросила раздобыть мне список всех владельцев белых шестерок. На это ушел примерно час. Когда же список оказался у меня в руках, я с удивлением обнаружила, что он не так уж и мал. Оказывается, в Тарасове белые шестерки все еще пользуются популярностью. Хорошо, хоть девица успела разглядеть часть номера, не то пришлось бы мне неделю потратить на поиски нужной машины. А так в списке осталось только восемь имен. Что ж, день обещает быть насыщенным. Выбрав адрес Ноугад, я покатила на встречу с первым любителем отечественных авто. Им оказался мужчина средних лет. На мое счастье, мужчина был дома. Я представилась журналисткой и поведала ему о том, что пишу статью, призванную привлечь внимание общественности к проблеме отечественного автопрома. Национальная гордость и все такое. Мужчина охотно отвечал на вопросы, которые я выдумывала на ходу, расхваливая своего железного коня. Когда же я заговорила об украшениях, которыми пользуются автомобилисты, чтобы выделить свою машину среди прочих, мужчина меня разочаровал, заявив. «Я свою машину всякими побрякушками не завешиваю. Я вообще против всяких там куколок, брелоков и прочей дребедения. Это отвлекает от дороги и создает аварийные ситуации. Вы об этом тоже обязательно напишите в своей статье». «Непременно напишу, обещала я». «В этом вопросе я полностью с вами согласна. Завешивать лобовое стекло в наши дни просто неразумно. но хочется тебе выделиться, украшай заднее стекло. Так и безопаснее и гораздо симпатичнее смотрится. Вот я, например, собираюсь приобрести для своей машины какую-нибудь симпатичную наклейку. Зверька там или птичку. Не подскажете, где я могу это сделать?» «Тут я вам не помощник», — заявил мужчина. «Сам стекла не завешиваю и вам не советую». «Даже задние?» — задала я главный вопрос. «Даже задние?» — подтвердил мужчина. «Я обязательно отмечу в статье этот факт как заслуживающий пристального внимания», — пообещала я. «Всего доброго». Попрощавшись, я вышел на улицу. С этим адресом вышла промашка. «Поедем дальше». Колесил я по городу часа два. Посетил уже пять адресов, а владельца нужной мне машины пока не встретила. Кто-то из хозяев машин по указанному в списке адресу отсутствовал. У кого-то на машине отсутствовала заветная птичка. Наконец, мне повезло. Приехав на очередной адрес, я позвонила в дверь и стояла, ожидая, когда мне откроют. На пороге появилась приветливая девушка. Лучезарно улыбаясь, она спросила, «Вы кому, девушка?» «Мне бы Колубова Станислава Андреевича увидеть!» Прочитала я по листочку фамилию из списка. «Вы по поводу обмена?» Девушка продолжала улыбаться. «Какого обмена?» – переспросила я. «Обмен квартир. Наша квартира коммунальная, на трех хозяев, а мы меняем на три отдельные квартиры», – сообщила она. «Ну, раз вы не в курсе, значит, не по этому вопросу». «Точно. У меня дело сугубо личное». Если вопрос у вас очень срочный, то можете поискать Станислава Андреевича на работе. А лучше сами его вызовите, а то в парке можете его и не застать. Только вызывайте на соседний адрес, так быстрее будет». «Простите, не подскажете, кем работает Станислав Андреевич?» – спросила я. «Он таксист». «Случайно не на белой шестерке ездит?» «Угадали. Станислав работает на своем автомобиле» у него еще на заднем стекле птичка такая интересная сама черная а крыли белые так я в нетерпении ждала что ответит мне соседка станислава имеется птичка сообщила соседка этому брат какой-то праздник подарил так как э, так как говорите и вызвать его фирма таксоград знаете я отрицательно покачала головой Девушка вздохнула и скрылась в глубине квартиры. Вернулась она с визиткой. Протянув ее мне, она подсказала. «Когда звонить будете, вызывайте конкретного водителя. А будут отказывать, грозитесь пожаловаться в защиту прав потребителя. У них в фирме свои заморочки. Не угодит водитель чем-нибудь девушкам-операторам, так все заказы мимо него идти будут. У Станислава сейчас как раз такой период. Но вы не переживайте. Главное, будьте настойчивее и добьетесь своего. Спасибо вам огромное за помощь, — поблагодарила я, прощаясь. Да не за что. А вот со Стасика не мешало бы проценты стрясти. А то уже надоело бесплатно его личным секретарем работать. Самого-то его вечно дома не бывает. А мне приходится всем, кто к нему приходит, визитки раздавать. По совету соседки Станислава я перебралась в соседний двор, выяснила название улицы и набрала номер диспетчерской службы такси. После пятиминутных препирательств мне все же пообещали прислать по указанному адресу именно Станислава Колобова. Чтобы ожидание не было таким утомительным, я решила посетить магазинчик, расположенный на пересечении двух улиц. По моим расчетам, из окон магазинчика должны были хорошо просматриваться оба двора, тот, в котором жил Станислав, и тот, в который я вызвала такси. из удачного расположения я и выбрала его. В магазинчике царил полумрак. Бледные стены тускло освещали двухрожковые светильники. За прилавком сидела продавщица, умирает от скуки. Меня она восприняла как долгожданную жертву. Нацепив дежурную улыбку, она направилась ко мне. — Добро пожаловать в наш магазин. Благодарим, что выбрали именно нас. «Только сегодня и только у нас вы сможете приобрести интересующий вас товар с колоссальной скидкой до 50%!» – застрочила она, как из пулемета. «Могу предложить вашему вниманию уникальную работу итальянских мастеров». Пока она выдавала мне заученные фразы, я успела разглядеть, что за товар предлагают в этом магазине. Оказалось, я попала в магазин «Все для ремонта». И хотя делать ремонт в своей квартире я не собиралась в ближайшие пять лет, от просмотра итальянских обоев я отказываться не стала. воодушевившись интересом, проявленным мной к товарам магазина, продавщица поволокла меня в складское помещение. Но я от этого моментально отказалась, предложив ей самостоятельно принести в торговый зал то, что, по ее мнению, может меня заинтересовать. Продавщица оказалась расторопной и трудолюбивой. За 30 минут, что я ожидала приезда такси, продавщица успела показать мне чуть ли не весь ассортимент обоев, имеющихся в магазине. Признаться, мне было неловко уходить из магазина, не сделав покупки. Уж больно внимательная и приветливая продавщица попалась. Я решила приобрести пару рулонов гладких обоев металлического и белого оттенка. Куда я буду их потом, это уже другой вопрос. Расплатившись, я сунула обруло на подмышку и поспешно вышла во двор. Сделала я это как раз вовремя. Во двор въехала белая шестерка с номерным знаком М243МН. На заднем стекле красовалась симпатичный орел. Черная птица с белыми крыльями. Наконец-то удача улыбнулась мне. Это была именно та машина что месяц назад увезла Женю в неизвестном направлении. Водитель уже нетерпеливо набирал номер. Мой телефон заиграл веселую музыку. Колобов обернулся на эти звуки. Я помахала свободной рукой, приветствуя его. — Станислав Андреевич, здравствуйте! — поздоровалась я. — Это я вас вызвала. — Занимайте место в салоне! — предложил Колобов, забирая у меня рулоны и распахивая заднюю дверку авто. «Куда поедем?» «Это зависит от результатов нашей беседы», — сообщила я и представилась. Татьяна Иванова — детектив. «Ого! Моей персоной интересуется частный сыск. Чем вызван ваш интерес, если не секрет?» Колба смотрел на меня вполне доброжелательно. «Событиями четырехнедельной давности», — призналась я. «Как у вас дела с памятью обстоят?» «Не жалуюсь». — ответил колубов, Хотя это тоже от многих факторов зависит. Догадываетесь, от каких? Колубов изобразил характерный жест пальцами. — Догадаться нетрудно, — вступил я в переговоры. — Но сначала нужно выяснить, стоит ли ваша информация того, чтобы за нее платить. — Э, нет. У нас таксистов по-своему принято. Сначала надо за посадку отчитать тугрики, а потом уж мотор заводить. — А иначе прогореть можно. — Так и быть. За посадку я вам сразу заплачу. А дальше все в ваших руках. Я покопалась в кошельке и протянула Колубу высотенную банкноту. Он повертел ее в руках, понюхал, проверил зачем-то на свет и только потом отправил в карман карманформенной куртки Ответите на все вопросы, получите в пять раз больше, — пообещал я. — Принято. — шутливым тоном произнес таксист. — О чем вспоминать будем? — Несколько недель назад вы подвозили очень молодую особу. Мне нужно знать адрес того места, куда вы ее доставили. — Что за особа? Приметы какие-нибудь имеются? Я слово в слово повторила то, что рассказала мне горничная Добровольских, и предъявила ему фотографию Жени. Водитель думал буквально несколько секунд, а потом выдал. Вспомнил я эту поездку. Заказ передали по внутренней связи. Я подъехал, подождал не больше трех минут. Потом появилась эта девушка. Я ожидал, что она выйдет из того дома, по которому оформлен заказ. Однако она пришла со стороны автобусной остановки. Я поэтому и запомнил. Девушка заметно нервничала. Села на заднее сиденье так, что с улицы можно было разглядеть лишь ее макушку и велела ехать к речному вокзалу. Я еще в шутку спросил, не от ли она прячется. Девушка зыркнула на меня, раздраженно ответила, что не мое это, мол, дело. Я понял, что шутка неудачная, и больше к пассажирке с разговорами не приставал. «Значит, вы отвезли ее на речной вокзал?» «Никак нет. На речной вокзал мы вообще не ездили». «Постойте». «Вы же только что сказали, девушка попросила вас отвезти ее на речной вокзал, разве нет?» «Говорил, и она сначала этот адрес назвала. А когда мы уже с полдороги одолели, она заявила, что передумала, и на речной ей уже не нужно». «Так куда вы, в конце концов, девушку отвезли?» «Ресторан «Венеция», что на Центральном проспекте». «Вы доставили ее прямо до места?» «Не совсем». Около Венеции парковочных мест мало, да и разворачиваться там неудобно. Я предложил пассажирке высадить ее за два дома до ресторана. У нее возражений не было. Ресторан был уже открыт для посетителей. Думаю, да. По крайней мере, моя пассажирка проникла туда беспрепятственно. Вы сами видели, как она заходила внутрь. Могло быть так, что девушка вошла в помещение... А как только вы отъехали, сразу вышло. можете вышло, но не раньше, чем через 15 минут. Откуда такая уверенность? Я ровно столько там простоял. Заказов не было. А в пустую бензин сжечь я не любитель. Вот и стоял. Ждал, пока мне диспетчер новый заказ сбросит. А вы уверены, что в течение этих 15 минут девушка покинуть ресторан не могла? Этого я не говорил. Может, она запасным выходом воспользовалась. Через служебный вход ушла. Откуда я это знать могу? Мне только главный вход видно было. Ладно, оставим это. Перебила я его ворчание. При девушке был багаж. Дорожная сумка была. Правда, небольшая. Но и дамская сумочка имелась. Не заметили, сумки тяжелые были. Не так, чтобы тяжелые, но объемистые. Последний вопрос. Какими купюрами она с вами расплатилась и откуда доставала их? Вопрос показался водителю странным. Брови его полезли вверх, но в голосе, когда он начал отвечать, удивлений не слышалось. По счетчику намотала 208 рублей. Пассажирка вынула из дамской сумочки 300 рублей, три бумажки по 100, отдала мне и сказала, что сдачи не требуется. «Больше вы ее не видели? Может, случайно где-то встречались? Или еще куда подвозили?» Цепляясь за последнюю возможность, спросила я. «Больше она мне не встречалась. Я бы ее обязательно узнал. Приметная личность». Тогда вопросы закончились. Обрадовала я Колубова. «Везите меня в Венецию». С нескрываемой радостью Колубов завел мотор и повез меня в ресторан. Расплатившись с водителем, я направилась к дверям ресторана. Когда я была уже на полпути к цели, водитель окликнул меня. «Эй, красавица, а обои?» «Какие обои?» – переспросил я. «Да ваши обои!» – он продемонстрировал аккуратный белый рулон. «Ах эти!» «Признаться, я совсем забыла о своем приобретении. Оставьте себе в виде премии!»